По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или не шуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал, «Мое провидение верило мне так много чужих детей, что некогда думать о собственных, и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза».